Не прежде, свидимся с тобой. Сказал, исчезнул. Упоенный, восторгом пылким и немым, Руслан для жизни пробужденный Подъемлет руки вслед за ним. Но ничего не слышно более. Руслан один в пустынном поле.